идётся лететь туда и начать всё сначала. Камиль остановился в Лондоне, использовав другие документы, в уютной гостинице Кингсли, недалеко от многолюдной торговой Оксфорд-стрит. Через 3 дня в 11:00 вечера позвонил из автомата в другую гостиницу, в номер люкс, забронированный для Горби. Камиль знал, что он прилетел 3 часа назад. Привет, дружище. Как ни в чём не бывало, сказал Камиль. "Это Кэм. Так его звали на юго-востоке американцы. В прошлый раз я забыл отдать тебе кое-что. Не хотелось бы пересылать это в твою штаб-квартиру. Жду тебя через 40 минут на углу Regent Street и Oxford Street, на левой стороне. До встреч". И положил трубку. Это был рискованный шаг, но Камиль считал, что Горби всё-таки придёт. Он сел в светло-серый Ford, взятый на прокат, и не спеша поехал мимо беспрерывного ряда сверкающих витрин Cridgent Street. В это время людей здесь было уже немного, и он сразу увидел знакомую фигуру Горби в светлом плаще. Завернул налево, притормозил, открыл дверцу. "Хелло, Горби!" Тот оглянулся и быстро направился к машине. "Садись слева, со мной рядом", сказал Камиль. "Так нам будет удобнее". Несколько минут они ехали молча. А я уж думал: ты совсем забыл старых друзей, сказал Камиль. Там на юге ты был не очень любезен. Вначале мне показалось, что это не ты, а двойник, задумчиво протянул Горби. Там же нет ни одного человека из вашей страны. Первая мысль кто-то проверяет меня. Да и ты сильно изменился. А потом уже поздно было менять игру. Знаешь, Рашид, я скажу тебе вещи, которые могут показаться наивными или обычными прописями. Но ты всё же послушай. В нынешних условиях холодной войны мир может быть сохранён только на условиях паритета вооружений. Согласен? Я понимаю, гонка вооружений для вашей фирмы даёт немалую прибыль. Но настоящая война имела бы непредсказуемые последствия. Поэтому нам и нужно знать, какие разрабатываются новые наступательные вооружения, какие новые страны хотят создать свою атомную бомбу. Они выехали на Пикадили-серкус. Горби молчал, и лишь на другой стороне Темзы Горби произнёс: "Я согласен. кое-что я мог бы сказать тебе сразу". Например, о планах создания атомной бомбы в Израиле и ЮАР. Это один из высших секретов этих стран. Но для более подробной информации об этом, а также о ряде работ по наступательным вооружениям стран НАТО, нужно время. О'кей. Теперь давай договоримся о связи и о всём прочем. Я знаю, в деньгах ты теперь не стеснён, но всё же я хотел бы сделать тебе небольшой презент. «Информация о Горби о новых видах оружия имела очень важное значение для нашей страны — повышение ее обороноспособности. А что касается создания атомной бомбы в ряде стран, то только сейчас начинают просачиваться в печать сведения, которые мы имели много лет назад. «А если бы она сказала, что не узнала вас?» — спросил я полковника. «Я бы внешне очень удивился». Как это мать и не узнаёт собственного сына. Я бы спросил у окружающих, здорова ли мама, а потом поехал бы в гостиницу, чтобы привезти нашу семейную фотографию, сделанную лет 20 назад. В 20 минутах езды от селения на развилке шоссе меня ждала другая машина. У сидящего в ней человека были припасены резервные документы для меня, как раз на этот случай. Дневным рейсом мы улетели бы в Париж с посадкой в Риме. Полковник говорил просто буднично, хотя это была одна из тех дерзких операций, риск которой доходил до максимально допустимой грани. Руководители комитета и внешней разведки долго колебались, прежде чем дать согласие на её проведение. Не очень далеко от столицы В одной из южных стран Вселения, где все друг друга знают, жила обычная небогатая семья. 20 лет назад старший сын устроился в европейскую фирму. Первое время посылал денежные переводы, подарки, несколько раз приезжал домой, но последние 16 лет о нём не было ни слуху, ни духу. Где он? Никто в Вселении этого не знал. В действительности же он умер. И об этом случайно стало известно нашим разведчикам. Тогда возникла идея: полковник внешне очень похож на погибшего, язык знает в совершенстве, почему бы не попробовать